Глава десятая. За двумя зайцами. Что за ерунда? Мало того, что этот чертов помощник Ганида устроил внеплановую проверку и протянул бог знает сколько времени, так еще и Клайра куда-то запропастилась. И скин ее выключен. Нет, если бы в распоряжении Сергея имелись коды доступа и аппаратура службы безопасности, то он смог бы выяснить куда больше. К примеру, где находится сейчас выключенный гаджет или, если он уничтожен, где находился в последний момент. Но все это досужие рассуждения. Решать проблему нужно быстро. А в том, что это серьезная проблема, у Сергея не было никаких сомнений. Клайра, конечно, бывает взбалмошной и порой нарушает инструкции, но такого, чтобы он не мог с ней связаться, да еще в то время, когда отряд находится неизвестно где. Нет, подобного он не мог себе даже представить. Здравствуйте, господин Ганит. Сергей? ну на этот раз хотя бы не среди ночи. Что опять стряслось? Дело в том, что я не могу связаться с моим пилотом Клайрой. Ганит явно проверил какие-то данные и, пожав плечами, ответил. «Проверка завершена два часа назад. Ничего предусудительного не обнаружено. Пилот на связь не вышла, поэтому лейтенант опечатал корабль до прибытия собственника. Еще вопрос? «Я никак не могу с ней связаться». «Мы тоже. Именно об этом я вам и сказал». «Господин Ганит, я боюсь, что с ней что-то случилось». Она еще никогда не отключала свой скин. Вы же можете? Я много чего могу. Перебил Сергея майор. Вот только зачем мне это делать? Вот в чем вопрос. Но она гражданка Империи и, скорее всего, ей угрожает опасность. Во-первых, скин, отключенный в течение пары часов, это не повод для вмешательства службы безопасности в частную жизнь совершеннолетних граждан Империи. Во-вторых, вы действительно хотите, чтобы я влез в это дело? Да, решительно тряхнув головой и понимая, что сейчас на кону его предприятия, ответил Сергей. Все так. Клайра – незаконный мигрант, вывезенный с Алоянки, никем иным, как пошнаговым. Его же стараниями она незаконно легализовалась на территории империи. Если бы он не был завязан с ней, то это были бы чисто ее проблемы. Но он был в этом деле По уши. Так что начнись разбирательство, и он мог лишиться практически всего, что имеет, в том числе и своего предприятия. Но он не мог поступить иначе. Клайра не просто его пилот, но и одна из немногих на этом свете, кого он считал близким человеком. А он своих не бросает, и цена не имеет значения. Будем считать, что вы этого не говорили, а я не слышу. покачав головой, возразил Гонит. Не надо так на меня смотреть. Все одно не испепелите. И потом, если с ней случилось что-то настолько серьезное, то ей уже в любом случае не помочь. Прошло более двух часов. Тут уж никакая регенерационная капсула не справится. — Хорошо, но эвакуировать нас отсюда вы можете, — чуть неявственно скрипнув зубами, поинтересовался Сергей. извозом туристов и уж тем более не сотрудничаем с наемниками. Разве только вы находитесь в смертельной опасности? Только в этом случае консульство задействует свои силы и средства. Вы можете подтвердить под протокол, что вам угрожает опасность? Нет? Ну, я так и думал. Все, у меня полно других дел». О, сволочь!» — в сердцах произнес Виктор, который наблюдал за разговором. Чтобы избежать лишних вопросов, они предпочли отойти в сторону. И, как оказалось, поступили верно. Остальным лучше этого не слышать. Все же клиенты платили не за различные форс-мажоры. По всему получается, что их отряд предоставлен самому себе. В принципе, ничего страшного. Ситуация вовсе не была безнадежной. Разумеется, они потеряют время, но только и всего. Единственное, что волновало по-настоящему, это невозможность связаться с Клайрой. «Не ругай его», — возразил Сергей, явно пересиливая самого себя и стараясь взглянуть на ситуацию объективно. «Он лицо должностное, поэтому и действует соответственно. Я бы даже сказал, гонит оказывает нам любезность тем, что не воспользовался ситуацией и не прикрыл нашу лавочку». А ведь он имеет на этот счет недвусмысленные указания, я в этом уверен. Нам от этого не легче, черт, где же она?» Именно в этот момент Искин Сергея принял вызов от Клайры, но прямо как в кино или книжке, когда все случается одно к одному. Впрочем, жизнь зачастую преподносит такое, что ни одной самой бурной фантазии автора и не снилось. «Клайра?» «Рядом все еще жива. послышался явно мужской голос, правда, сильно измененный. «Спрашивать ты бесполезно, не так ли?» — чувствуя большие неприятности, поинтересовался Сергей. «Верно!» Сергей явственно увидел ухмылку, хотя экран из кино оставался темным. «Ну и что ты хочешь?» «Она похитила только полтора миллиона», — возразил Сергей. «Скажем так, за это время накапали проценты». И снова ехидный тон. «И ты гарантируешь, что отпустишь ее?» «Ну, разумеется. Даром, что ли, я не показываю своего лица ни ей, ни тебе?» «Что с Клайрой?» «Погоди, я развязываю ей рот». «Сергей, прости!» — послышался отчаянный крик девушки. «Спокойно, девочка моя, спокойно. Ты видела лица похитителей?» «Нет, они...» «Клайра?» «Извини, дружище, но пока хватит. Как видишь, нам нет резона ее убивать. Ей никого из нас не опознать. Интересы клана, это, конечно же, хорошо, но никогда не помешает подумать о себе». Во-первых, я не держу в местном отделении такую сумму, и мне придется осуществлять перевод из империи, а это займет от трех до четырех дней. Во-вторых, я перечислю деньги только в обмен на девушку, и никак иначе. О деталях договоримся. Ну и в-третьих, по твоей милости я сейчас нахожусь за океаном и не успею добраться до Кадии даже за указанные четыре дня, так что тебе придется обождать чуть дольше». «Послушай, ведь из у тебя, как и мой пилот, способный доставить меня в Кадию в кратчайшие сроки. Сам проверь». «Да, да, я вижу». Несколько растерянно произнес похититель. «Вот и ладно, что видишь. Сразу говорю, я только что связывался с консульством, и они отказались нас эвакуировать». случится, то я проломлю девочке голову. Ветерианцы еще не научились восстанавливать мозг. Видишь, я многое знаю. У тебя шесть дней, чтобы перевести деньги, иначе она умрет. Сергей хотел было что-то сказать еще, но связь резко оборвалась. А через несколько секунд пропал и сигнал из Киноклэры. Гаджет попросту вырубили. Наглый сукин сын. А главное, знает, что служба безопасности не станет влезать в это дело. А еще... — Сергей, а ты уверен, что Клайра с ним не в сговоре? Помяв подбородок, высказал сомнение Виктор. — С чего ты это взял? — Ну, а как бы он смог пользоваться ее искином, Они же и индивидуальны. — Не знаю, как, но в том, что Клайра тут не виновата, если не считать, что вляпалась в неприятности, я уверен. Давай лучше думать над другим. Как нам отсюда выбираться и как вытащить из этой переделки нашу девочку? Думаешь, картроны ее все же убьют? Это не картроны. Заметив недоумение на лице товарища, Сергей сдался. Ладно, поясню. Первое, что я сделал после того, как отбил все затраты на новое предприятие, это закрыл ее финансовый долг перед картронами, которых она обчистила. Ты что? Это ты полтора миллиона? «Витя, с некоторых пор она мне не чужой человек! Да не то, что ты подумал!» «Да нет, я ничего!» — со всей возможной невинностью пожал плечами Мигузов. «Ага, старое предание! Так вот, коль скоро у нас интересы на Алаянке, то я решил обезопасить девочку с этой стороны!» В отношении смерти этого гаденыша и ее мужа они с самого начала были настроены вполне лояльно, а вот полтора миллиона, что она умыкнула, по местным меркам весьма существенный удар по казне клана. — Значит, вы договорились? — Да. Они фактически прекратили на нее охоту, если только она не станет зарываться. А чтобы этого не случилось, ей ничего и не говорил. — Ну, тогда получается... Кто-то очень хитромудрый и наглый узнал об этом и решил поиметь с меня еще, кивая головой в знак того, что Виктор все понимает правильно, ответил Сергей. Ему известно о том, как она стала гражданкой империи и что мы не станем привлекать службу безопасности, постаравшись разрешить проблему тихо и мирно. Вот только выпускать девочку он не собирается и убьет ее, как и того, кто придет за ней». «Но зачем? Ему главное деньги!» «Конечно деньги. Но они нужны живым, а у нас с тобой уже сложилась репутация душегубов. Потому что останется Клайра и ее код ДНК, который откроет периодически сохраняющийся в сети лог. Если она останется жива, то мы получим исчерпывающую информацию для выхода на след похитителей. Вот такие пироги с котятами!» Эх, нам бы только оказаться на Кади, а уж там-то мы бы удивили этого умника. Виктор имел в виду то, что им не составит труда обнаружить местонахождение девушки, если только ее не держат в глубоком подземелье, что вряд ли. Дело в том, что они трое, как и все клиенты, проходили маркировку. В правое и левое предплечье вводился маркер, благодаря которому можно было обнаружить потерявшегося человека. Два. Это на случай потери одной из конечностей. Мало ли, как оно все обернется. Впоследствии эти маркеры рассасывались организмом без следа. Сканер, способный засечь маячки в радиусе до 200 километров, находился на щуке. Ихискины также могли обнаруживать данные метки, вот только радиус ограничивался пятью километрами на открытой местности. Так что, чтобы обнаружить местонахождение Клайры, им всего лишь нужно было попасть на корабль. Но не могли ее увезти за девять земель или упрятать в глубокой шахте. Тем более на связь похитители вышли из Рапеля. А вот с возвращением в Кадию у нас имеются определенные трудности. Да еще и в заявленные шесть суток, с явным недовольством ответил Сергей, возясь с эскином. — Ты что-то хочешь найти в сети? — удивился Виктор, а потом уверенно выдал. — Нужно телебить этого самого Ганида. — Я понимаю, что на кону твое предприятие, но коль скоро девочка тебе не безразлична. — Ведь не суетись. Какую именно цель преследует Ганит, мне, откровенно говоря, непонятно. Но я знаю одно — вытаскивать нас отсюда он не станет. — Ну вот, все не так уж и плохо, как казалось вначале. Ты это о чем да просто вспомнил о том как видел в космопорте пассажирские флайеры выполняющие пассажирские перевозки на планете один такой борт перевозит два десятка человек по неприличным для империи ценам а здесь ничего богатые платят еще бы за несколько часов преодолеть путь на который уходит до пары месяцев даже с учетом современных достижений А короче можно недовольно обронил виктор Можно и короче. В Кудоре, столице Килики, имеются станции, откуда направляются флайеры прямиком до Рапеля. Шесть часов лету. Билеты можно приобрести прямо сейчас по сети. Следующий рейс через четыре дня. Проблема в том, как к назначенному сроку добраться до Кудора. Но ведь здесь есть железная дорога. Есть. В 170 километрах к западу. — Там находится тот самый геликийский городок Тотти, о котором мы с тобой говорили еще утром. — Ага, добегаем до железной дороги, поезда там должны ходить каждый день, а то и дважды. — По железке наверняка доберемся до столицы. В свою очередь, выходя в сеть и открывая раздел путешествий, уверенно произнес Виктор. — Ну вот. А я о чем говорил? Как раз успеваем. За день добегаем до станции, потом прямым поездом и на фларе. — С виду все просто. — Почему это с виду? Исполнение ничуть не сложнее. С сомнением произнес Мигузов, не понимая, куда клонит Пашнагов. — Еще как сложнее. Посмотри на них. Сергей кивнул в сторону четверых мужчин, суетящихся возле костра. Сомневаюсь, что жизнь Клайры для них что-то значит. Они заплатили за возможность охоты на людей и адреналин, плещущийся в их крови а не за то, чтобы как сайгаки носиться по этой степи по первому нашему требованию. И поверь, пока они не получат желаемого, они отсюда не уйдут. Вот же идиоты! Если б не они... Вот чего было упираться? С нами бы она в это дерьмо точно не вляпалась. Да и эти сейчас уже продолжили бы свою охоту. У них-то как раз все в порядке. Погоня, засада, уход из-под огня... Вот сейчас предстоит ночевка в чистом поле, без прикрытия и даже без спальных мешков. А завтра опять в погоню. Заряд на целый год гарантирован. Бросить их мы не можем, заставить сделать так, как нужно нам тоже. Что предлагаешь? Не я предлагаю, а обстоятельства вынуждают. Отдыхаем, а с рассветом в путь. Если хорошенько разгонимся, то банду настигнем уже часов через пять. Обгоним и устроим засаду. Если только нам удастся заставить этих ребят попотеть. Да брось ты. С нашим тонизирующим коктейлем до да после сегодняшнего фиаско они еще и не такое выдадут. Потом повернем на запад и сможем выйти к другому городку на этой же железной дороге, Дантону. Если с бандой справимся оперативно, то успеем на вечерний поезд. Это на пару сотен километров дальше от столицы, но время позволяет получается хочешь погнаться за двумя зайцами и банду взять и кларе на помощь поспеть у нас нет другого выхода вздохнул сергей а если эти упрутся виктор вновь кивнул в сторону четверки но «Ну, за бандитами они погонятся без вопросов еще и нас подгонять будут а что касается поезда ну, в конце концов мы свою часть выполним обеспечим удачную охоту в отношении же возникшего форс-мажора Они были ознакомлены с ситуацией и сами, под протокол, несмотря ни на что, настаивали на продолжение охоты. А значит, осознавали возможные риски. И потом, мы ведь наемники, и у нас есть свой устав. Они же наши бойцы, пусть мы и не часто вспоминаем об этом. Ага, только сейчас не тот случай. Совсем не тот. Поэтому ребятам придется подчиниться, или мы имеем полное юридическое право уволить их со службы. То есть бросить здесь и пусть выкручиваются, как хотят. Плохая реклама, — недовольно покачал головой Виктор. Плевать. Ночь прошла без происшествий. Правда, данное обстоятельство не помогло Сергею нормально отдохнуть. И отсутствие спальных принадлежностей тут вовсе ни при чем. Клайра, вот кто не позволил ему отдохнуть а вернее мысли о ней, ни на секунду не покидавшие его голову. Зато с рассветом думать об этом не осталось времени. Уже привычная процедура инъекций допинга, короткие сборы и вперед. На этот раз никакой расслабленности. Отряд поддерживал настолько высокую скорость, насколько это было возможно. Предположения относительно состояния Регнома полностью оправдались. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше. Бандиты на этот раз были под постоянным присмотром БП, и, судя по всему, они очень спешили убраться из этих мест, как можно дальше. Не иначе поняли, кто именно встал на их след, и это им сильно не понравилось. Слава кровожадных инопланетянах, охотящихся на благородных бандитов, летела впереди них. Как ни старался Сергей выдвинуться пораньше, банда уже была в пути. Мало того, они погоняли лошадей, не больно-то заботясь об их состоянии. Долго подобные скачки лошади попросту не выдержат, даже несмотря на наличие сменных, но, как видно, бандиты знали, что делали. Возможно, они рассчитывали сменить уставших лошадей на какой-нибудь фактории или ферме, все же им эти места известны куда как лучше. Впрочем, назвать главаря умным Сергей не мог. Единственный шанс спастись был в том, чтобы рассеяться, но бандиты не сделали этого, продолжая держаться одной группой. Это имело бы оправдание, если бы они собирались разобраться с преследователями. Но судя по тому, что они бежали без оглядки, в свои силы в противоборстве они уже не верили. И правильно, в общем-то, делали. Неужели их надежда была на прекращение охотниками преследования? Вообще-то глупость. Отряд инопланетян никогда не выпускал из рук свою добычу. Коли уж брал кого за глотку, то непременно доводил дело до конца. О сложностях же, возникавших у Сергея и Виктора, им ничего не известно. Странно все это. Несмотря на то, что банда была под постоянным присмотром, это вовсе не означало, что преследователям ничего не угрожало. Сергей вовсе не думал забывать о дикарях поэтому он поочередно с Виктором постоянно совершал вылазки в сторону или отрывался от отряда передовым дозором. — Серега, смотри на с БП. Они уже практически нагнали банду, когда раздался крик Виктора, полный отчаяния и злости. Что там? Даже и не думая останавливаться на ходу, поинтересовался Сергей. — Да ты взгляни! — Ну? — Видишь, что у них впереди. — Похоже на факторию. Ну и чего удивительного, сюда-то они и торопились, чтобы свинить лошадей. Если бы не допинг, говорить было бы совсем тяжко, а так ничего вполне справляется, правда, садышкой, но в общем и целом нормально. Да зачем им это нужно? Они просто засядут за чистоколом и выкуривай их потом хоть целой ротой, возразил Виктор. Думаешь, они пойдут на это? Фактории это нейтральные территории, там никто не воюет. Да какая им разница, когда у них на хвосте погоня? И вообще, у меня сложилось стойкое убеждение, что эти супчики не просто банда, но наверняка воевали вместе. Уж больно ловкие и действуют слажно. Надо было гнаться за ними в ночь. Рег нам справился бы. Чего ж теперь-то? Черт! Если они засядут в фактории, это все. За двумя зайцами не угнаться. Придется выбирать, либо Клайра, либо Банда. Может, поднажмем и нагоним? Это вряд ли. Отрыв километров 15, а им до фактории не больше пяти. А мы поднажмем. Господа, Банда вот-вот укроется в фактории. Если поторопимся, успеем перехватить их на подходе». Последнее Сергей произнес уже по линии связи, обращаясь ко всей группе. Да еще, мало надеясь на свой призыв, отправил им электронную карту с расстояниями, а в довершении они увидели картинку с БП о том, что именно представляет собой укрытие, куда устремились беглецы. Надо заметить, на берегу реки расположилось весьма крепкое подворье из четырех основательных бревенчатых строений, огороженное прочным забором. По местным меркам это даже не фактория, а самый настоящий форт. Если укроются там, пойди их потом выкури. Ну, если только и впрямь спалить все к чертям собачьим. Кстати, если они затеют атаку форта, то им придется поторапливаться. Дикари явно будут недовольны тем, что кто-то тронул торговца, поставляющего им столь необходимые и полезные товары. Здесь потому и не воюют в факториях, что они выгодны всем. С одной стороны, форпост цивилизации к факториям постепенно подтягиваются охотники и авантюристы всех мастей, которые, помимо решения своих вопросов, неизменно разведывают окружающую территорию. К этой же категории относятся и бандиты, которым нужен уголок, где бы они могли отдохнуть и расслабиться в полной безопасности. Понемногу вокруг факторий появляются жилища переселенцев. Эти так или иначе договариваются с местными, разумеется, на условиях дикарей. Но постепенно происходит неизбежное: либо дикари принимают новый образ жизни, либо их оттесняют год от года набирающую силу новые хозяева территорий. Благо желающих поставить на карту жизнь взамен возможности вырваться из беспросветной нищеты недостатка нет. Скорости они набрали прямо таки беспрецедентную. Сергей специально замерял с помощью эскина. «Сорок пять километров в час!» «Это вам не баран чихнул!» «И это не по дороге с асфальтовым покрытием, а по девственной степи!» «Все же хорошая штука, ходули!» Жаль только, что Сергей обратил на них внимание лишь недавно. До той поры приходилось рассчитывать только на свои ноженьки, пусть и в сочетании с допингом. Но это максимум двенадцать километров в час. Им не хватило самой малости. Когда они заметили беглецов, те уже въезжали в ворота фактории. Отряд, конечно же, попытался достать их. Сергей и Виктор, понимая всю безнадежность стрельбы с ходуль, поспешили принять положение для стрельбы лежа. Плевать, что прежде всего интересы клиентов и приоритет в стрельбе всегда отдается им. Сейчас главное — достать бандитов или хотя бы изрядно проредить их ряды. Регнам и Дуат без лишних раздумий поспешили последовать примеру своих инструкторов и растянулись на земле. Лайн и Гарпит предпочли не терять время и успеть сделать по лишнему выстрелу из положения стоя. Ну что сказать, в принципе не такой уж и глупый поступок. Им пришлось стрелять с расстояния более 600 метров, и при этом руки у всех тряслись в прямом смысле этого слова. Правда, в итоге им удалось подстрелить двоих лошадей и ранить одного из беглецов. Тот выпал из седла, но все же нашел в себе силы подняться и, сжимая свое плечо, забежал в ворота, скрывшись из виду. Еще пара выстрелов скорее на задоре и злости, чем в какую-либо конкретную цель, и все. Сергей с явным недовольством сменил позу, усевшись на пятую точку. «Это конец». Начни они штурм, появятся ранены, которых он не сможет бросить. А может даже и убитые. Единственный выход в их ситуации – это длительная осада. Благо их карабины все без исключения оснащены оптикой. Так они смогут нанести серьезный урон, загнать обороняющихся в укрытие, а потом начать планомерный штурм. Гранат и боеприпасов у них хватает. Но этот вариант имел два существенных недостатка. Первое. У Сергея попросту нет времени. Часы тикают, и на кону стоит жизнь Клайры. Он не сомневался в том, что похититель убьет девушку. Вообще-то на его месте Сергей уже убил бы ее, потому что давать фору инопланетянину, даже будучи уверенным в том, что служба безопасности палец о палец не ударит, глупость несусветная. А может, просто чрезмерная самоуверенность. Тут все от личности зависит. Но помимо этого существовала еще и проблема с дикарями. Если охотники задержатся на достаточно долгое время, то окажутся между молотом и наковальней. А тогда уж останется только одно — уносить ноги. Опять-таки с риском для клиентов и для себя. Если пуля перебьет кость ноги, то тут уж никакая лошадиная доза допинга не поможет. Единственный возможный вариант — штурм, чего они себе позволить не могут. Бандиты явно знали, что делали, когда загоняли своих лошадей, зато теперь они чувствуют себя в безопасности. Именно это и озвучил Сергей, когда недоумевающий Регнам присел рядом и поинтересовался, что тут вообще происходит. Он-то как раз вместе с товарищами пребывал в приподнятом настроении. Для них дичь была уже в ловушке. Оставалось только перевести дух, прикинуть, как именно действовать и взять свой законный трофей. А тут вдруг выясняется, что у их инструкторов какие-то затруднения. «Ну что же, форс-мажоры потому и являются форс-мажорами, что происходит независимо от нашей воли. Тогда просто вызовите службу спасения». Даже если у вас с ними конфликтная ситуация, не думаю, что они откажутся». Пожав плечами, произнес Регнам. «Вы не слышите?» «Консульство нам уже отказало», едва скрипя зубами, ответил Сергей. «Ну а как ему было не злиться на этого дельца, коль скоро он продолжает думать только о своем развлечении? Интересно, он вообще осознает степень риска? Ведь можно не просто получить ранение, а безвозвратно погибнуть в этой бескрайней степи. «В отличие от вас, я прекрасно слышу». Поднимаясь и оправляя куртку, ответил Регном. «Но я говорил не о консульстве. Я имел в виду то, что имел в виду — службу спасения». «Службу чего?» «Только не говорите, что не знаете о новом предприятии, организованном на Алаянке. «Нет, он не в курсе». «Господи, я вам поражаюсь, господа». «Ну ладно еще господин Виктор, он простой инструктор, не более». Но вы-то, господин Сергей, глава фирмы, вы просто обязаны держать нос по ветру. И как с такими способностями вы вообще взялись за это предприятие? То, что у меня отсутствует деловая хватка, я знаю и без вас, но может все-таки объясните в двух словах, о чем вы толкуете? Вообще-то информация об открытии службы на Алоянке уже три месяца как выложена в сети, а месяц назад ее офис заработал в полную силу. Он располагается здесь, в Киликии. Это самое удобное место для отслеживания ситуации на континенте. Кстати, мы все были уверены, что та сцена с протоколом вами была разыграна, и вы просто не хотите обращаться в эту службу, чтобы не делать им бесплатную рекламу. А оказывается, все куда интереснее. Вы даже и не подозревали об их существовании. Много текста, а по делу ничего. Понимая, что ему придется копаться самому, отмахнулся Сергей. «Погодите, не обижайтесь», — примирительно произнес Регном. Все же отношения с инструкторами у отряда сложились вполне хорошие. Если коротко, то с недавних пор на Алаянке появилось новое увлечение. Любители острых ощущений приезжают сюда и принимают двойное гражданство. В свете того, что Империя имеет дальний прицел на эту планету, им это удается без труда, а там... В конце концов, охотник за головами здесь столь же законен, как и в космосе, и никто не вправе запретить ему выбирать профессию. Вот только действуют такие туристы полностью на свой страх и риск. Ну или почти, потому что есть служба спасения. По прибытии достаточно посетить их офис, заключить договор, внести первоначальный и страховой взнос, получить маркеры и отправляться на все четыре стороны. Служба будет постоянно отслеживать клиента и придет на помощь, как только тот запросит об этом, или система подаст сигнал тревоги. Страховой взнос впоследствии возвращается, правда, возвращенная сумма зависит от того, оказывалась ли помощь, и если оказывалась, то в какой степени. — Значит, пока мы пахали, не поднимая головы, у нас появились конкуренты, — с явно недовольной миной произнес Виктор. «Нет, это просто вопиющая некомпетентность». Регнам даже по бабье всплеснул руками, что при его габаритах выглядело довольно комично. «Ну какие они вам конкуренты? Они просто заняли другую нишу, вот и все. Поверьте, никто из нас не стал бы платить вам минимум в четыре раза дороже, если бы была альтернатива. И похоже, что зря». Регнам посмотрел на остальных, пребывавших в возбужденном состоянии. Дуат был в своем репертуаре и травил охотничьи байки, поэтому со стороны туристов донесся очередной взрыв хохота. «Ладно, я никому не стану говорить о ваших ляпах, но и вы делаете выводы. Кстати, я могу сказать парням, что вы занимаетесь разработкой гениального плана по взятию этой проклятой фактории». «Несомненно», — подтвердил Сергей. «И свяжитесь вы, наконец, с этой службой спасения». Признаться, после нашего разговора мне стало как-то даже не по себе. Адреналин, он, конечно же, хорош, но я как-то не собираюсь отправляться к богам раньше положенного срока. Даже не сомневайтесь, немедленно свяжусь. Не знаю, во что мне это обойдется, но флаер совсем необходимым будет здесь в кратчайшие сроки. Нет, вы все же неплохой боец, но совершенно никчемный делец. Даже не вздумайте переплачивать строго по призкуранту и только чтобы не быть обязанным. Я же говорю, тот факт, что вы у них запросили помощь, для них самая настоящая удача. Клиентов типа меня им не заполучить, мы все же предпочитаем переплатить. Но зато для тех, кто стремится пройти эконом-классом, это показатель новой фирмы. «Еще бы! К ним за помощью обращается предприятие для vip клиентов Дерзайте!» Закончив свою речь с таким видом, словно заслуженный учитель обращался к полным неучам, Регном махнул рукой и поспешил к парням. Дуат как раз начал новую байку, а он умел их рассказывать просто мастерски. Вот так взглянешь на них и не поверишь, что эти на вид довольно молодые парни являются умудренными годами владельцами предприятий с многомиллиардными доходами. Впрочем, чему тут удивляться? Охотники, они и на земле совершенно отдельная когорта. На охоте звания, должности и состоятельность не являются определяющими. Тут главенствуют твои способности, опыт, навыки владения оружием, умение воспитать из собак настоящих помощников. Все остальное поминается и непременно под шутливым соусом на биваке под стопочку чего-нибудь бодрящего на лоне природы. Уже через несколько минут вопрос с транспортом был решен. Как и предполагал Регном, представители службы спасения буквально вцепились в новых клиентов, тут же отправив к ним флайер с необходимым оборудованием. Правда, он был сейчас только один, и на его борту имелось только четыре криокапсулы, но ничего критичного. От столицы Киликии до Фактории всего-то 1600 километров, чуть больше часа лета, так что любая проблема будет решена оперативно и качественно. Впрочем, в планы Сергея не входило устраивать здесь Сталинградское сражение. Вот теперь у него отлегло от души. Ведь мало того, что его клиенты были в относительной безопасности, так еще у них появилась возможность достигнуть рапеля через какие-то несколько часов. Похоже, все складывалось так, что Сергею все же удастся угнаться за двумя зайцами. Коль скоро с вопросом эвакуации все разрешилось, пришла пора придумать тот самый гениальный план по взятию фактории, о которой говорил Регнам, и которого от них ждали все остальные. Правда, если признаться, ничего гениального на ум не шло, нет времени на подобные решения. Остается лобовая атака, много шума, адреналина и, скорее всего, крови. Служба спасения предоставляла только эвакуацию, ничем другим она помочь не могла. Эх, сколько бы вопросов сняла щука, находись она здесь. Как только прибыл флайер и сел несколько в стороне, охотники начали действовать. Первого-наперво они приблизились к фактории, причем делали это настолько демонстративно и открыто, что вынудили бандитов первыми открыть по ним огонь. Едва это произошло, как охотники залегли, используя естественный рельеф местности и рассредотачиваясь по фронту. Все, с точки зрения местных законов, с момента первого выстрела фактория считалась враждебным объектом. Либо объектом, захваченным бандой, в отношении которой вынесено решение суда об уничтожении. Правда, оставался один нюанс. Необходимо было дать знать находящимся внутри, что перед ними представители правосудия. На этот раз подняться получилось попроще. Еще не выпрямившись до конца, Сергей-стремглав подбежал к бревенчатому зданию. Получилось довольно резво. Несколько секунд, и он уже прижался к разогретым на солнце бревнам сруба. Дом как раз находился на линии атаки, и бандиты заняли его, стреляя из многочисленных бойниц. — Эй, фактории! Мы представители правосудия! — прокричал Сергей, держась так, чтобы оставаться в мертвом пространстве. У меня имеется ордер, выписанный генеральным судьей Киликии на поимку банды Райпута. Эй, Райпут, слышишь, мы тут по твою душу, так что выходи по-хорошему. Слышь, законник, ты за кого нас держишь? Нам с парнями терять нечего. Что так, что это, конец один. Так даже предпочтительные. Все ж болтаться в петле, ощущения несприятных. А так, глядишь, карта удачно ляжет, и вас пощелкаем. «Немного же вы до этого пощелкали!» «А ты не переживай! Всему свое время! Не смогли тогда, сумеем сейчас!» Сергей услышал какой-то смутно знакомый звук, а потом вдруг увидел, как сразу из трех бойниц выпали три цилиндра, шипящие и плюющиеся желтыми искрами. «Гранаты!» Уже мало заботясь о том, что он может оказаться в секторе обстрела, Сергей быстро отскочил от стены, потом резко подпрыгнул и устремился вверх по дуге. Как он сумел это сделать? Откуда взялись подобное мастерство и прыть, ни он, ни кто другой объяснить не смог бы. И не мудрено вот так без какой-либо подготовки сходу прыгнуть на высоту почти 4 метров, ухватиться за плоскую крышу здания и успеть перекатиться по ней. Просто нереально. Но он успел. Почти. Первая граната рванула, когда он уже практически закинул свое тело на кровлю. Признаться, в тот момент он сильно испугался. Каким образом осколки его не задели, оставалось непонятным. Однако вместо того, чтобы с испугу упасть вниз, он единым махом оказался наверху и откатился от края. Так что второй и третий взрывы его не могли достать по определению. Повезло? Ну, это как сказать. Скорее уж, это результат страхов, обуревающих человека. Сергей с испугу задействовал резервы организма, которые не используются человеком в обычной ситуации. Иными словами, спят беспробудным сном и задействуются только в минуты отчаяния. Бросавшие гранаты испытывали обычный страх солдата перед этим несомненно мощным и смертоносным оружием пехоты. Замедлитель вроде как и должен гореть 5-6 секунд, но кто его знает, какой халтурщик собирал взрыватели. Вот так понадеешься, попридержишь, чтобы замедлитель выгорел наполовину, а она у тебя в руках как рванет. Так что у подавляющего большинства при использовании гранаты есть только одно желание — бросить ее от себя как можно дальше и как можно быстрее. Ну и наконец все тот же страх заставляет человека пригибаться в ожидании взрыва. Именно по этой причине в Сергея никто и не выстрелил, когда он оказался в секторе обстрела. Вот так и выходит, что совокупность сразу нескольких страхов сейчас спасла Сергею жизнь или избавила от мучительных ран. — Райпут, факторщика с семьей, выпусти! — О, законник, прыткий какой! — Да уж какой есть, выпусти их! — А зачем? — А к чему тебе они? Ты зла от него не видел, и прикрыться ими у тебя все равно не выйдет. Мы будем использовать все средства и по закону будем правы. А вдруг не захотите брать грех на душу? Ты же понял, что мы инопланетяне, иначе не бегал бы от нас. Значит, знаешь и то, что для моих людей это не заработок, а развлечение. Они платят мне за право убивать. Твоя правда, я стрелять в простых людей не стану, а вот насчет остальных я этого сказать не могу. И еще, ты уже видел воздушное судно. Получается, должен понимать, что мы без труда отсюда улетим, и дикари нам не страшны. Ну же, будь мужчиной, только вы и мы. Ты же всегда знал, что своею смертью не умрешь. Для тебя что твоя жизнь, что жизнь другого, так, мелкая разменная монетка». «Ох, уговорил, речистый!» «Значит так, сейчас ты скачешь к своим. Уж больно забавно у вас это получается. Хочется еще разок глянуть». — Ну и не взыщи, мы все ж постараемся тебя подстрелить. А вдруг повезет? И скажи своим, чтобы не мешали. После того, как мы тебя подстрелим, или ты добежишь, я выпущу факторщика и его домочадцев. Ну а тогда уж поговорим от души. Как тебе такой расклад? — А ничего, знаешь, мне нравится. Вдруг ощутив злость, замешанную на азарте, ответил Сергей. — Ну тогда скачи, зайчик, — злорадно бросил глава бандитов. Приноровиться и бросить тело вперед, оттолкнуться двумя ногами, а потом сделать шаг со следующим шагом в сторону, два шага и опять в сторону. Теперь подпрыгнуть, опуститься и прыжок в другую сторону, оттолкнувшись двумя ногами. И все это под аккомпанемент выстрелов, свистящих и жужжащих вокруг пуль. Кстати, свинец по большой степени пролетает ниже спины. Как пить дать, целиться в пятую точку, понимая, что спина и грудь надежно прикрыты. Такая рана, конечно, вряд ли будет смертельной, но зато гарантированно выведет из строя. По сути, для бандитов это будет удачей. Вот, наконец, и пригорок. Еще один прыжок, погасить амортизацию и завалиться на бок. Не успел. Вырвав болезненный стон, сразу две пули попали в спину, опрокидывая его на траву. Хорошо, что в спину, а не в... Все же эти ублюдки непростые бандиты. Теперь Сергей был в этом уверен еще больше. «Хорошо скатишь, законник!» Несмотря на расстояние в две сотни метров, слышно бандита было хорошо. «Рад, что тебе понравилось!» Напрягая связки, прокричал в ответ Сергей. «Теперь твоя очередь!» «Не, я не поскочу! Явно веселясь, несмотря на серьезность ситуации, возразил бандит. Впрочем, он мог веселиться сколько угодно. Главное, что ворота приоткрылись, и в них появились четверо. Мужчина, женщина и двое парней-подростков лет по 15-17. Что примечательно, все при оружии и на лошадях. Впрочем, чему тут удивляться? Сергей раньше был уверен, что факторщик знаком с бандитами. Покинувшие фактории тут же направились в сторону ближайшего холма. Деваться им было некуда, здесь их дом. Оставалось только дождаться, пока ситуация разрешится, после чего возвращаться и приводить все в порядок. Что же, жизнь, она и есть жизнь. Порой она преподносит различные сюрпризы и испытания. — Ну что, Сергей, теперь повеселимся? — послышался голос Регнама, сверкнувшего белозубой улыбкой. Обычно все они обращались друг к другу с добавлением уважительного «господин», но в боевой обстановке некогда обмениваться любезностями. Поэтому, несмотря на многомиллиардное состояние, он также превратился в просто Регнома. «Итак, парни, мое предложение», — заговорил Сергей. «Все дружно лупят по бойницам, стараясь прижать ублюдков. Тем временем двое подбегают к стене дома, как это сделал я, и забрасывают внутрь по гранате. Уверен, эти ребята оценят подарочек». Регнам, дуат, готовы?» «С одной стороны, он вроде бы и должен избавлять клиентов от рисков». Но у них охота особенная, с перчинкой, так что все прелести риска в их полном распоряжении. Разумеется, если они откажутся... Ясно, принял. Ага, эти откажутся, как же. Держи карман шире. Нет, если вы без поддержки, то возможно. Но вон он, флайер, готов вытащить их задницы из самых разных переделок. К слову заметить, аппарат совершенно не боится выстрелов, даже в упор. Поэтому пилот с интересом наблюдает за разворачивающимся перед его взором действом, не выказывая признаков какого-либо волнения. Сергей взял в руки карабин, проверил прицел. Расстояние так себе ветра считай и нет. Значит, вполне хватит и нулевых отметок. Взгляд на остальных? Нормально. Вполне по-деловому готовят свое оружие. Но больше поглядывают в его сторону. Ну а раз так, тогда пора. Приложился к карабину. Приближение у оптики не очень, но черные провалы бойниц все же видны отчетливо. Отдал команду распределить бойницы, чтобы вдвоем не молотить в одну и ту же цель. Теперь навести перекрестие точно на середину темного прямоугольника, задержать дыхание. Жаль, не видно, есть там с другой стороны кто-то или нет. Наконец, плавно выжить спуск. Выстрел. Следом затарахтели карабины остальных охотников. Регнам и Дуат подрываются с места и по прямой несутся к зданию. Петлять Сергеем им запретил строго-настрого, чтобы не перекрывали сектор обстрела. Передернуть затвор, перекрестье, выстрел. Парочка добежала или доскакала до здания очень быстро. За это время бандиты не произвели ни единого выстрела. Возможно, стрелки не дали им поднять голову, но Сергей предполагал, что они предпочли отойти от этой позиции. Вот Регнам и Дуат подпрыгнули на высоту двух с лишним метров, и гранаты полетели внутрь. Выбросить их или сбежать из помещения у обороняющихся нет шансов. Пашнагов, конечно же, использует гранаты местной конструкции и, строго говоря, местной выделки. Вот только все эти гранаты по-настоящему штучной работы, и замедлитель горит с куда меньшим допуском. Три с половиной, четыре секунды и никак иначе поэтому его бойцы четко понимают, сколько могут подержать снаряд в руке. Как только гостинцы оказались внутри, отряд подорвался и побежал к фактории. Все, счет на секунды. Они еще не набрали скорость, когда внутри полыхнуло и из бойницы выметнуло дым, смешанный с пылью. — Рег нам, дуат, живо, вправо к воротам, по гранате во двор! — наблюдая за происходящим с помощью БП, передающего изображение на эскин, приказал Сергей. «Виктор! Гарпил! Лайн! Прыжком на крышу дома! Держите двор!» В этот момент из-за забора раздались два взрыва. Того, кого заметил Сергей, задеть не удалось. Он успел скрыться. Зато досталось двоим, что покинули здание вслед за ним. Один не шевелится, второй орет благим матом так, что на подходе слышно. Взгляд на Регнома и Дуата. «Господи! Радости-то полные штаны!» Сергей мог бы их обозвать маньяками, но не станет. Сейчас они скорее санитары этого дикого края. Тройка взлетела на крышу, несколько секунд и раздались первые выстрелы. Потом послышался доклад Виктора о том, что двор они контролируют. Судя по его наблюдениям, противник засел в жилом доме, это напротив ворот, в торговой лавке, здание на крыше которого они сейчас находятся. И на конюшне, это как раз напротив лавки. Как видно, предвидя атаку гранатами, бандиты заранее покинули помещение, из которых поначалу вели стрельбу, а потому не пострадали. Склад, находящийся правее лавки, похоже, пуст, потому что Виктор сумел рассмотреть на его широких, двухстворчатых дверях, или, скорее уж, воротах, массивный навесной замок. Еще один выстрел. Это Гарпит добил раненого. Ну и правильно, а то его крики уже начали раздражать. Теперь куда как тише. Настал черед атаковать Сергею и его подопечным. — Но лезть под пули слепую глупее не придумаешь. БП, конечно, дает картинку, но она так себе, детали не рассмотреть. Они нужны. — Витя, как там с воротами? Заперты? — связался Сергей с товарищем, засевшим со своей маленькой группой на крыше. А как насчет закутка рядом с конюшней? Из лавки он просматривается. Серега, совесть пойми, лавка вообще-то подо мной и мне ничего не видно. Даже не знаю, бойницы там у них или окна. Судя по картинке с БП окна. А, ну да. Как видно, Виктор и сам сообразил взглянуть на картинку передаваемую из кином. Так чего тогда спрашиваешь? Не пойму, перекрыт там обзор или нет? Сквозь дым и пыль. Ты скольких видел, когда они перебегали двор? Давай не так. Скольких и где видел ты? В доме точно трое. Дальше непонятно. В лавке кто-то есть, но я никого не вижу, ясное дело. Просто чувствую, как там кто-то шебуршится. Как бы они не начали стрелять сквозь доски кровли, современную пулю они не держат. Но у них же не пулеметы в самом-то деле. От такой стрельбы толку, что от козла молока? «Жилой дом на себя взять сможете?» «Сможем, но опять же гарантии так себе. Говорю же, умные ублюдки к проемам не подходят». «В любом случае, хотя бы по нервам ударьте. Понимаю, что огонь на подавление с тремя карабинами, да еще когда проемов больше, чем стволов, глупость, но другого выхода не вижу». «Сделаем, но намного не рассчитывай», — охладил Сергей и Виктор. «Итак, парни, снимаем ходули». Сергей, наконец, начал раздавать распоряжение своим подопечным. «Когда рванут гранаты, забегаем во двор и сразу влево к конюшне. Первым входит...» Пашнагов уловил умоляющий взгляд. «Дуат!» «Но имею в виду, сначала граната, взрыв, и только потом ты!» «А еще карабин за спину, револьвер в руку, в помещении так лучше!» «Я помню!» «Нервно сглотнув, произнес Дуат». Он словно напоминал Сергею, что они все это неоднократно отрабатывали на тренировках, причем с боевыми гранатами. Ну да лишний раз повторить не помешает. Как гласит одна мудрая поговорка, повторение – мать учения. «Регнам, мы с тобой с карабинами прикрываем дуата. Держим лавку, там четыре окна и дверь. Твои окна справа от двери, моя слева. Дверь общая, но она вроде как закрыта». «И учти...» «Не пытайся пользоваться оптикой. Только время потеряешь. Работай с открытого прицела. Понял?» «Понял. Жаль лошадей. красивые и преданные животные. Вздохнул Регнам, скорее сожалея о том, что первую скрипку отдали его товарищу, с которым они становились с каждым днем все дружнее. «На войне, как на войне!» — сдергивая ходули, возразил Сергей. «Ого! А ведь ощутить под ногами твердую землю теперь как-то и непривычно!» Раньше не обращал внимания, потому что не нужно было вот так сразу, через несколько часов беготни на ходулях, идти в атаку на своих двоих. А теперь уловил четкую разницу. А оно как-то не очень, когда в бою чувствуешь хоть в чем-то неуверенность. Но да, с этим ничего не поделаешь. Нельзя давать бандитам слишком много времени. Витя, готовы? Как гионеры? Давай. Первый взрыв. Еще два. Один за другим. Пора. Впечатав приклад в плечо и держа под прицелом окна лавки, Сергей на полусогнутых, боком, двинулся к воротам конюшни. Дуат чуть впереди и слева, он держит конюшню, регном немного позади и справа, также целится в проемы лавки. Первым выстрелил Сергей и, как видно, попал в человека, мелькнувшего в оконном проеме. А может, это ему только показалось. Но как бы то ни было, человек пропал. Расстояние так себе, не больше двадцати шагов, камнем бросить можно, но в бою, когда тебя охватывает напряжение и чувство близкой опасности, эти считанные шаги и метры становятся особенными, порой непреодолимыми. А вот это уже карабин Регнама, причем в ответ звучит выстрел бандитов. Сергей слышит, как неподалеку проносится пуля. В кого отцелились не понять. Они идут довольно плотной группой, но ощущения не из приятных. А тут еще и из жилого дома начинают лететь гостинцы. Сергей слышит и выстрел слева, и свистящие совсем рядом пули. Но он не может себе позволить отвлекаться на это. Его дело лавка, а домом займутся другие. С крыши, как заведенные, молотят трое их товарищей. Они вовсю стараются прижать бандитов в доме. Вот только прав был Виктор. Таким оружием вести огонь на подавление бесполезно. Если бы там были какие слабонервные, то еще туда-сюда, но эти, похоже, и впрямь бойцы. Впрочем, если судить по тому, что в охотников еще не попали, какой-никакой толк от этого все же был. Ага, опять тень в окне, и что примечательно, в глубине помещения. Выстрел. Расстояние небольшое, а вот не попал. Но зато и ответная пуля пролетела мимо. Передернуть затвор — еще выстрел. Пуля взлохматила сухое крашенное дерево оконной рамы, разнеся стекло верхней неподвижной фрамуги. Опять мимо цели. Да что ты будешь делать? Взрыв. Ага, это дуат. Вот он юркнул внутрь, держа револьвер на изготовку. А вот и повозка с толстыми досками, стоящими рядом с воротами, иллюзия защиты не больше. Их бронежилеты те способны защитить от пули, а эти деревяшки, если только от револьверов. Но грех жаловаться. От взора бандитов в доме она прикрывает. Уже немало. И чего только не успело произойти, и о чем только не успел передумать. А всего-то пробежал пару десятков шагов. Ну сколько нужно для этого времени? Вот — Вот-вот. А ведь ничего еще не закончилось. Все только начинается. Выстрел. — Ай, зараза! — Регном, схватившись за левое плечо, валится назад. Не везет мужику. Только на этот раз, похоже, прилетело серьезно, как бы сустав не пострадал. Было паршиво, стало еще хуже. Держать два проема еще туда-сюда, но четыре — это уже перебор. Подтверждение этому Сергей почувствовал удар в грудь, словно кто-то припечатал ногой, даже дыхание сперло. А вот и второй, ну и контрольный, куда же без него. Голову мотнуло так, что появилось ощущение, будто ее оторвали. Господи, да сколько можно-то! Его швырнуло назад, и он упал во что-то противное, мягкое и липкое. В ушах звон, перед глазами круги, а тут еще и воняет так, что, мама, не горюй. Сергей едва откатился в сторону, как его вырвало, едва успел забрала шлема поднять. Ого, это что ж получается? Он получил сотрясение мозга? Лихо. Пуля, наверное, все же прошла вскользь, иначе с такого расстояния она должна была гарантированно сломать ему шею. Шлем, конечно, остается, непробиваем для пули, даже при стрельбе в упор. Только вот в этом случае он спасает лишь мозг, но не жизнь, потому что шея не способна выдержать удар такой силы. Но да, пока живой и ладно. Что тут вообще происходит? И почему так воняет? Ага, насчет вони ясно. Это он умудрился налететь на конские яблоки и сгваздаться в навозе. Что же, первый вопрос отпадает, а что с остальным? Неподалеку от входа лежит бездыханное тело бандита. Как видно, с него хватило и гранаты, но Дуат сделал так, как учили, разнес голову из револьвера, чтобы гарантированно не оставлять за спиной противников. Не забыл он и про лошадей, определив головы двух из них по свинцовой пилюле и избавляя от мучений. Те, что ближе к воротам, затравленно жмутся в стойлах, бешено вращая глазами и стараясь отделаться от этих страшных людей. Остальные явно нервничают, но пока не обезумели и с привязи не рвутся. А ничего так, большая конюшня. Сам герой этой атаки сейчас возится с Регномом. Выходит, вытащил его из-под огня, а это значит, что сам Сергей провалялся какое-то время без сознания. Но точно сотрясение. Ага, а стрельба пока прекратилась. А вот ты ладно, а то голова прямо-таки раскалывается на мелкие части. Дуат, как обстановка! Во рту пересохло, поэтому слова Сергею давались с трудом. Бандиты потеряли еще одного. Мы на конюшне, и у нас двое раненых. Регнам не боец, раздробили плечевой сустав. Из шока я его вывел, рану перевязал, но... Он безнадежно махнул рукой. «Ну и ты. Как самочувствие?» Г «Голова слегка кружится, но это ерунда. Полминут, и я в порядке», — делая себе инъекцию, ответил Сергей. «Тогда у нас минус один», — глядя на Регнама, у которого уже помутнел взор, подытожил Дуат. «Витя, как там у вас?» — почувствовав облегчение, поинтересовался Сергей. «По делу давай!» «По делу глухо! Мы сидим на крыше лавки, бандиты окопались под нами и в жилом доме. Тянут время, и оно работает на них. Факторщик оставил семью на холме и куда-то ускакал, подозревая, что за местными ребятами, а значит, времени у нас очень мало». Если так, то действительно мало ха Райпут паразит. Я-то думал, у него какое-никакое благородство взыграло, когда он отпустил факторщика и его семью. А он, оказывается, решил через него вызвать дикарей на подмогу». «Очень похоже», — согласился Виктор. «Так какие предложения?» «Нужно либо выбираться, либо валить всех по-быстрому». «И что выбираю?» «Второе, Витя, второе. Первое куда сложнее в исполнении». Сергей выглянул в ворота конюшни и тут же поспешил скрыться. Едва он появился, как раздался выстрел, и пуля с тупым стуком вошла в бревно. Но он все же успел заметить, что все трое бандитов расположились у окон и держат ворота конюшни под прицелом. «Витя, а эти в лавке не так умны, как те в доме. Засели прямо возле окон, надеются на то, что не дадут нам высунуться, а про гранаты совсем не помнят». выработки тактики их использования. Ну что, подброшу им гостиниц. Взрыв напротив окон не гарантирую, но то, что рванет в воздухе, факт. Годится. Дуат, ты закончил с Регномом? Да. Тогда бери в руки карабины и приготовься. Как только рванет, сразу высовывайся и бей по засевшим в лавке. Мои окна слева, твои справа от двери. Только не лупи просто так, дождись, пока появится кто-нибудь. «Ясно». «Ну что, вы готовы?» Послышался голос Виктора, которому, как видно, граната уже жгла руки. Впрочем, вряд ли тут дело в гранате. Никому не хочется оказаться между двух огней, а у них были все шансы испытать прелести данной ситуации на себе, так что лучше не затягивать. Едва раздался взрыв, как Сергей и Дуат тут же появились по краям проема ворот, заняв положение для стрельбы с колена. Пошнагов навел карабин прямо в дымовую завесу, быстро рассеивающуюся и поднимающуюся вверх. Пара секунд, и с видимостью уже все в порядке. А вот и первый клиент. Мужчина в широкополой шляпе появился во втором от двери окне. Выстрел. Карабин привычно толкнул в плечо. Сергей четко видел, как над головой бандита возникло красное облачко. Ничего удивительного с такого-то расстояния. Рядом хлестанул карабин дуата, и судя по азартному восклицанию, парень также не промазал. А вот и ответный привет. Бандит стрелял поспешно и навскидку, а потому пуля, пролетев в проем ворот, ударила в заднюю стену. Учитывая, что этот клиент должен быть последним, Сергей начал его поиски. Так и есть. Во втором окне под контрольным дуату. У мужика винтовка с нормальным патроном но рычажным затвором и пока сергей брал его на мушку тот успел выстрелить еще раз дуат громко хекнул согнувшись пополам похоже принял пулю на броню а вот бандиту не повезло сергей четко рассмотрел как пуля попала ему в грудь дуат ты как хох придема в солнышко жилет выдержал ага «Сергей минус два. Это уже по линии связи, чтобы слышали все. «Дуат минус один!» – вторя ему и стараясь поймать дыхание, отчитался дуат. «Сергей, мои парни предлагают вам покурить в сторонке. Жалуются, что так нечестно. На вас выходит минимум шестеро, а им тоже трофеи нужны. Да не вопрос. Мы только прикроем». Послышался сварливый голос Гарпида. «Прошу прощения, но я и не думал никого обижать. И потом, эти ребятки оказались серьезными противниками. Как видишь, нам тут пришлось воевать, а не охотиться». «Если не возражаешь, теперь воевать будем мы». «То есть нам вообще не вмешиваться?» «Да». «Гарпид, я сейчас не тебя спрашиваю». В отличие от тройки Сергея, подопечные Виктора, как и он сам, снимать ходули не стали. Так и поскакали на врага, вынуждая его мазать, несмотря на близкое расстояние. Впрочем, как уже говорилось, тут дело не в ходулях. Правда, дело свое джамперы, несомненно, сделали. Бандиты успели выстрелить лишь по разу, а прыгуны были уже в мертвой зоне под окнами. Дальше в ход пошли гранаты и револьверы. Несколько секунд, и довольно дерзкая по своему исполнению атака была завершена. Сергей попытался себе представить подобную атаку на земле. Нет, конечно, там случалось всякое, но условия, мягко говоря, отличались. Подобные действия могли быть следствием отчаяния или ярости, что никак не соответствовало эмоциональному состоянию обычных туристов. Эта же атака стала возможной только благодаря тому, что бойцы чувствовали, они в буквальном смысле бессмертны. В смысле больно, конечно, будет, но недолго. Да и излечение наступит не через несколько недель, а за пару-тройку дней. К тому же все эти дни раненый будет спать. Витя, вы как? Порядок, раненых нет, этих проконтролировали. Мы насчитали девять». Принял. Ну что же, господа, собираем трофеи, кому какие нравятся, и в путь. Мы же получим плату за уничтожение банды. Разумеется, Гарпит, как же без этого? Как положено, представим законнику фотографии убитых бандитов, и он отстегнет причитающиеся нам. Ну что же, очередная охота закончилась полным успехом. Клиенты довольны, и это не может не радовать. Правда, вот нам. За его лечение придется заплатить. Но по этому поводу у Сергея была одна задумка. Конечно, его волновала судьба Клары, но кто сказал, что одно должно исключать другое? Почему он не может подумать о том, как сэкономить на лечении клиента и при этом сохранить лицо и сделать так, чтобы раненый остался всем доволен?